«Остербайтеры!» «Алесхаус! На выход! С вещами!» Девочки завозились, просыпаясь. В узкие окна заглядывал раннее утро, хмурое и серое. Двери шумом отъехали, в теплушку хлынула прохлада, и Сашка, привыкшая к застоявшемуся спёртому воздуху, едва не захлебнулась. «Быстрее! Пошевеливайтесь!» — торопил полицай. Она подхватила котомку и вслед за другими спустилась по приставной лестнице на перрон. Казалось, что земля под ногами качается и трясется, как пол в вагоне. «Вот и приехали», — с тоской подумала Сашка, разглядывая ярко освещенный вокзал. Из вагонов все выходили подростки, она старалась прикинуть численность, и не получалось. «Много, очень много». Сашка вспоминала, что в ее родном Курске поезд останавливался, и хотя посадки она не видела, но слышала плач и крики. Это прощались с родными, подростки которых угоняли в Германию. Именно угоняли, насильно запихивали в теплушки, везли под замком, в тесноте, как скот. Построились в длинную колонну по несколько человек и долго стояли на платформе под накрапывающим дождем. Чего-то ждали, наверное, особого распоряжения. Наконец тронулись подгоняемые солдатами. Шнель, Руси Швайн. Миновали привокзальную площадь, выложенную брусчаткой. Прошли по старинной улочке между рядами двух- и трехэтажных домов с мокрыми поникшими фашистскими флагами. Навстречу спешили немцы и немки. Женщины интересовали Сашку как живые исторические экспонаты а в остальном не произвели впечатления. Да и на что там смотреть? Ни кожи, ни рожи, как бабаня говорила Платья старомодные, жакеты мешковатые, шляпы странные, с вуальками. Ни фигуры, ни пирсинга, ни тату, ноги кривые. Цокают каблуками по асфальту, смотрят на пленников презрительно, даже со злостью, как будто те им задолжали. Добрались до отдаленного района и ребят остановили перед деревянными двустворчатыми воротами. Сашка быстрым взглядом охватила вышки с часовыми, столбы с рядами колючей проволоки, канавы с водой. Это была настоящая тюрьма, а не распределительный лагерь. Впечатления не сгладили даже цветочные клумбы возле серых щитовых бараков. И мальчики, и девочки стояли подавленные, Молчаливые. Сашка поискала глазами Галю и увидела, что у той дрожит подбородок. За оградой улыбался какой-то паренек. Махал руками, радостно кричал. — Вам так повезло! Здесь вы будете свободны! На него смотрели враждебно, из подлобья шиза Шизе! — буркнула Сашка. Колонну завели на территорию, разбили на группы и стали запускать в бараки по пятьдесят человек. Внутри, на удивление, было светло, стояли двухъярусные нары, шкафы для одежды, за дверью умывальная комната и уборная. Не успела Сашка сбросить котомку и присесть на войлочный матрас с тоненьким одеялом, как вошла белокурая надзирательница и велела строиться на медосмотр. Он оказался очень беглым, заглянули в рот, Посмотрели голову и сделали отметку в карте, что для работ пригодно. Сашка мечтала о куске хлеба, но вместо хлеба раздали повязки с номером и голубые тканевые прямоугольники с буквами ОСТ. Велели пришить к одежде. — Это что означает? — удивилась она, и ей объяснили, что ОСТ — это Остербайтер, работник с Востока. Девочки неохотно стали пришивать лоскуты кофтам и платьям, проклиная немцев, всех вместе взятых, Гитлера, Германию. Гитлеру досталось больше других. Ему желали страшной смерти через повешение и четвертование. — А я бы не стала убивать, — оторвалась от шитья Галя. — Я бы привязала его к столбу на площади, и каждый, кто хочет, мог бы плюнуть в его усатую рожу а повесить можно потом. Он бы тогда захлебнулся, каждый захотел бы плюнуть. У Сашки чесался язык выложить, как на самом деле умрет Гитлер, но она промолчала. Девочки не поверят и будут возмущаться такой легкой смерти. Всего-навсего пуля, и не казнили, а сам застрелился. Где справедливость? Девочки спали, измученные долгой дорогой. Кто-то пронзительно вскрикнул во сне, забормотал и Сашка мгновенно открыла глаза, прислушалась. От жесткого матраса болели бока, ноги гудели, как после долгой тренировки на беговой дорожке. Снова до тошноты захотелось есть. Вечером дали кусок хлеба, граммов на сто пятьдесят, и закрашенный чем-то кипяток. Чай. Неужели так плохо будут кормить всегда? Она подумала о Боре. «Правильно сделал, что ушел к партизанам. Если бы его угнали в Германию, Борька обязательно попытался бы бежать и лежал бы сейчас мертвым недалеко от путей, как тот парнишка с простреленной грудью». Сашка вспомнила Антонину, как та стояла у калитки, плакала и крестила их с Борькой. «Бедная тетя Тоня, она осталась совсем одна». Саша успокаивала себя. Судьбу прабабушки она знала на ближайшие 40 лет. Вернется с войны прадед Александр, родится бабаня, а у бабани мама. И с Борей тоже будет все окей, надо просто верить. И вдруг ее пронзила страшная мысль, что все эти события могут и не произойти. Прежде в сорок втором году не было Саши, а сейчас появилась, И за ее побег фашисты замучают тетю Тоню. Многие девочки говорили, что не сбежали только по одной причине — боялись за родных. Может быть, Антонину уже убили, и Сашка теперь не родится?» Она уткнулась носом в тощую подушку, давила всхлипы. Наверху, на втором ярусе, тяжело вздохнула Галя, тихо позвала. «Шура, не спишь?» «Не сплю». «Иди сюда, двоим места хватит». Скрипнули нары, Галя спрыгнула на цементный пол, нырнула к Сашке под одеяло. Повозилась, устраиваясь поудобнее, и шепнула. «И тебе тревожно. Завтра вставать чуть свет. Я слышала, немцы приедут за работниками. Кого куда заберут?» «Мы попадем вместе». Сашка поняла, что ее могут увезти в Берлин, подругу в Гамбург или немецкую деревушку, и они, скорее всего, больше никогда не увидятся. И повторила подобно заклинанию. «Мы обязательно попадем вместе». Утром Сашка кое-как поднялась, так ныло все тело. Едва успели умыться и позавтракать хлебом с кофе как последовал приказ выходить на плац строиться. К лагерным воротам подъезжали машины, грузовики и легковушки. Из них выходили разряженные фрау в шляпках, упитанные немцы в хороших костюмах с тросточками. Хозяева пришли покупать рабов. От стыда и унижения у Сашки закипели в уголках глаз слезы. Она опустила голову. Мигом подскочила надзирательница, рукояткой плетки подняла Сашке подбородок и прошипела в лицо, коверкая русские слова. — Ты должен улыбаться, не сметь плакать. Всем улыбаться, всем быть веселой. Галя сжала Сашину дрожащую руку. — Не плачь, все будет, как ты говоришь, окей, что ли? Саша кивнула и вытерла мокрые щеки. Немцы неторопливо прохаживались вдоль строя ребят, важные, надутые, тыкали пальцем в мальчика или девочку, щупали мускулы и смотрели зубы, делали знак астробайтеру «отойти в сторону» или брезгливо морщились. Мимо шеренги девочек из Сашкиного барака шла, постукивая каблучками, стройная женщина в светлом костюме и шарфе, повязанном вокруг головы. На ее лоб выбивались рыжеватые локоны. Фрау шлепнула перчаткой высокую девушку, велела показать руки и сделать несколько шагов. Та прошла, прихрамывая. Немка сморщила нос, надменно отвернулась, остановилась перед Сашей, пробежала взглядом по ее лицу и фигуре, прищурилась и повернулась к переводчику. «Скажите этой дикарке, пусть снимет платок и покажет руки». Сашка прекрасно поняла, но не шевельнулась, пока немец на ломаном русском не передал приказание Тогда она вытянула руки, повернула ладонями вверх, сняла косынку. Фрау, видимо, осталась довольна и сделала знак отойти в сторону. Саша с отчаянием оглянулась на Галю, бледную и растерянную, и взмолилась. «Пожалуйста, возьмите еще мою подругу, она чистоплотная и работящая девушка». «Ты, оказывается, хорошо говоришь по-немецки?» — подняла тонкие брови дама. «Хорошо говоришь? Слышала бы эта учительница, которая никогда не ставила Сашке выше четверки. Если вам нужна еще одна работница, то лучше моей подруги вам не найти, фрау». Немка повернулась к гале посмотрела на ее крепкую фигуру, велела показать руки и открыть рот, спросила, что она умеет делать. — Я умею все, — без раздумий ответила-то. — Гуд, вы обе поедете со мной. Заберите свои вещи и ждите у ворот. Надзирательница с любезной улыбкой повела фрау к особняку лагерного начальства платить в кассу. Торговля живым товаром продолжалась. Сашкина вспыхнувшая была радость сменилась горечью, и слезы опять навернулись на глаза. Подумать только, ее, родившуюся в двадцать первом веке, продали как корову на рынке. У ворот лагеря стоял грузовик с открытым кузовом — «Опель». За рулем скучал пожилой водитель. Увидев фрау, он поспешно хлопнул дверью, откинул борт и жестом показал девочкам, чтобы забирались внутрь. Немка устроилась в кабине, грузовик взревел мотором и покатил по асфальту, оставив позади мрачный лагерь, петлял по старинным немецким улочкам. Сашка размышляла. Вот если бы «Опель» ехал медленнее, то можно было бы спрыгнуть на ходу и убежать, ведь нас никто не охраняет. Но сейчас нечего и пытаться, костей не соберешь. «Шур, не говорила немка, куда нас везут, на какую работу?» вывела ее из задумчивости Галя. «Кто мы, чтобы перед нами отчитываться? Прислугой в дом, сто пудов. Какие пуды? Муки?» «Да нет», — тряхнула головой Сашка, «у нас так говорят». Грузовик остановился у большого каркасного дома, крытого черепицей. Его темно-коричневые стойки и подкосы красиво выделялись на белой штукатурке оригинальным геометрическим узором. Даже на улице дразняще пахло сдобой, и голодная Сашка невольно потянула носом. Можно было и с закрытыми глазами, не глядя на вывеску с медным кренделем, похожим на букву «В», угадать, что здесь находится пекарня. — Ты просто Нострадамус, — прошептала Галя. — Мука очень даже при чем? Дом, как с картинки, правда, Шур? — И получше есть. Они, конечно, обрадовались. В прямом смысле попали на хлебное место. Однако скоро стало ясно, что хозяева, супруги Нагель, не собирались подпускать Галю и Сашу к печам. Замешивали тесто и выпекали хлеб работники-поляки. А в магазине торговала улыбчивая фройлен Эльза. «Доброе утро, фрау Штольц», — говорила она покупательнице. «Вам брецель, как обычно». И также с улыбкой подавала товар и складывала в кассу марки и пфенинги. За прилавком лежал хлеб, и белый, и серый, и черный, крендели, которые здесь называли брецелями, пироги, и булочки. В магазине часто звякал колокольчик над дверью, дела шли, по-видимому, неплохо. Только хозяин, упитанный Гер Йозеф, был недоволен, ворчал, что из-за введения продуктовых карточек покупателей стало меньше, и что раньше витрина ломилась от всевозможной сдобы, сейчас же ассортимент оскудел, а яйца, масло и маргарин — на вес золота. В первый день после приезда хозяйка отвела девочек с черного хода в маленькую комнату с двумя узкими кроватями, столиком и цилиндрической печкой нагнутых гнутых ножках. Саша облегченно выдохнула, готовая к тому, что их могли поселить и в собачьей конуре. Здесь было чисто, в окно виднелся соседний дом с балконом, украшенный цветами в ящиках. — Ты, — ткнула Галю в плечо хозяйка, — будешь работать в доме, мыть посуду, полы, убирать в магазине. Ты умеешь готовить? Саша, переведи. Галя торопливо сказала, что готовить умеет. — Гуд, будешь помогать готовить. — А ты, — посмотрела фрау на Сашку, — будешь смотреть за детьми, выполнять мои поручения, покупать продукты, следить за чистотой детских комнат. С детьми говорить только по-немецки, ни слова по-русски, иначе будешь наказана. Сашка онемела. До сих пор ей никого не приходилось нянчить. Детей она не любила, и не могла найти с ними общего языка. Иногда мама пыталась заставить Сашку развлекать маленьких сыновей или дочек ее подруг, которые приходили в гости, и ничего хорошего из этого не получалось. «Я вам не нянька. Пусть этим занимаются специально обученные люди», возмущалась Сашка и закрывалась в своей комнате, включала музыку. Брошенный ребенок болтался по дому, скучал, прибивался ко взрослым, конючил, требовал внимания, и мама выговаривала Сашке, «Просили же тебя поиграть с Матвейкой!» А теперь на нее хотят повесить не одного ребенка, а минимум двоих, если сказано было «дети» во множественном числе. Хозяйка предупредила, что в комнате надо соблюдать чистоту, велела устраиваться, положила на столик какую-то книгу и вышла. Сашка застонала, бросилась на кровать. «Это жесть! Я не хочу быть нянькой!» «Не хочешь? Иди и скажи этой фрау. Тогда тебя отправят на фабрику или завод. Будешь револьверы на станке вытачивать». «Я?» — поразилась Сашка. Галя взяла книгу, полистала. Это оказался немецко-русский разговорник с фразами вроде под этим не один черный хлеб», «Фрау нет дома», и картинками с изображением кухонной утвари, продуктов и инструментов. Ну а кто? Мрази-фашисты заставляют детей делать оружие против их отцов. Кастрюли хотя бы не убивают. Ты говорила, что надо бороться, нельзя опускать руки. А я и сейчас это повторю. Я не сдамся, сбегу при первой возможности. «А тебя, фрау, к детям хочет приставить, потому что ты по-немецки шпрехаешь. Поживешь здесь два месяца и тоже зашпрехаешь». «Нет, Шура, я не буду учить. Мне противен немецкий», — покачала головой Галя. В их коморке висела под потолком лампочка с плафоном, но фрау не велела жечь свет. В Германии строго экономили электричество для военных заводов и подруги разговаривали в темноте, лёжа в кроватях. Галя сдержанно восхищалась хозяйским домом и обстановкой, буфетом в гостиной и люстрами. «Сашка же ничему не изумлялась», — фыркала. «Старьё, мебель по стилю не гармонирует». «Ну, тебе лучше знать про гармонию. Ты художница?» — уступила Галя. «А холодильник?» отстой Днем фрау Нагель повела их к небольшому шкафчику на ножках, сказала «Отсюда берите молоко для детей». И с гордостью пояснила, что это холодильник. Завидуйте, дикари. Сашка чудом германской техники поражена не была, еще и ляпнула «Какой старый!» Хозяйку это уязвило. «Я поняла, ты ее нарочно дразнишь», — хихикнула Галя. «Как ты говорила?» «Слово какое-то. Троллишь. Да, ты, Грету, нарочно на троллишь». «Я правду сказала. У нас дома холодильник под 2 метра». «С ананасами!» — хихикнула Галя, не поверила. «А дети-то какие! Настоящие нацисты! портрету Гитлера молятся!» Детей у супругов Нагель было трое, и Сашка недоумевала. Какой присмотр нужен тринадцатилетнему Мартину и его сестре Хельге, ненамного моложе? Вот четырёхгодовалая Ута потребует постоянного внимания. Старших пусть мать с отцом воспитывают. Галь, ну какие немцы лицемеры! Я видела в вагоне девочек, которым всего 13 лет. Значит, они рабочая сила для Германии, а этим марийским деткам нянька нужна. «Молочка им подогреть и сопли вытереть! Бэээ!» «Младшая, хорошенькая, не испорченная пока, я её Уточкой буду звать». Ута, разовощёкая, с белыми короткими косичками, весь вечер ходила за Сашкой хвостиком, показывала игрушечный магазин с прилавком и маленькими куколками с корзинками в руках, хвалилась своими рисунками с птицами, собаками и цветами. Разговор стих, Сашка вскоре задремала. Впервые за долгое время желудок сыто молчал. К ее удивлению, хозяйка накормила густой похлебкой из кальраби и крупы, дала на двоих маленькую булку хлеба, очень вкусного и свежего. «Всегда так будет?» Или фрау расщедрилась на первый раз?